И хотя Небесный произнес всего лишь одно слово, причем почти шепотом, на небольшой ровной площадке между горами мусора, у входа в подземный тоннель, она произвела впечатление разорвавшейся обоймы кассетных бомб или залпа установки град. Толпатоиды сначала застыли, как громом пораженные, а затем принялись орать, визжать, вцепляться друг другу в морду и пытаться снять скальп с безволосой макушки. Поначалу их сасценизаторы просто оторопили, не понимая, что это вдруг приключилось с тремя пусть и брюзгливыми, но совершенно безобидными толпотойдами. Впрочем, оторопили не только они. Ошалели, если такое слово применимо к электронной технике, и универсальные переводчики, отказавшись озвучивать визгливые вопли инопланетян. А вот сами толпатоиды разошлись не на шутку. К тому моменту, когда земляне пришли в себя и попытались растащить, сцепившуюся в смертельной схватке сумасшедшую троицу. Эти ребятки уже вовсю стали применять свои ментальные способности. Ну, конечно, удары у них выходили намного слабее, чем у любого небесного или даже мурланта. Но все равно Микола под пытаясь растащить дерущихся, почувствовал, как его руки, помимо воли, схватили одного из драчунов за горло. На мгновение Есаул заколебался, думая о том, ну что, может быть, не стоит сопротивляться и позволить рукам самостоятельно решить проблему. Но ну, затем понял, что придушить всех троих драчунов, конечно же, было бы хорошо, но и в то же время, так сказать, не совсем гуманно. И именно поэтому Микола усилием воли подавил чужой ментальный приказ и выдернул одного из толпатоидов из общей кучи, держа его на вытянутой руке. Ну а еще через пару мгновений та же участь постигла и остальных дрочунов. Один из них извивался в руках у Кедмана, а второй, не как оказался, в лапищах Насана. Несколько секунд мамид держал толпотоида за ногу головой вниз, А затем, после окрика Шныгина, перевернул коротышку и аккуратно поставил на землю. «Всем молчать!» — я сказал. И еще раз ряпнул старшина, и в этот раз толпатоиды, видимо, осознав безвыходность своего положения, все-таки заткнулись. «Вот так-то лучше!» — похвалил их Сергей. «И какого хрена вы рыбали бы тут этот концерт устроили?» Три точные копии друг друга вновь принялись вопить во весь голос, но наткнулись, нарвавшись на очередной оклик Шныгина. И заткнулись надолго, поскольку ни один из строицы Дебаширов так и не смог понять, почему после известия о том, что правительство планеты грабит их столь бессовестным образом, Они решили выцепать глаза не бюрократам из администрации, а друг другу, и лишь до конца осознав, что все их мечты рухнули, и почувствовав себя несчастными, обездоленными, обманутыми и ограбленными, три идентичных толпотоида возгорелись друг другу братской любовью. И, хитро ухмыляясь, потопали прочь от людей. «Эй, вы куда?» Попытался осадить их под сук. Вся троица остановилась. «Пойдем на дачу», — заявил один. «Нам надо о многом подумать», — продолжил другой. «А потом кое-что рассказать. Остальным несчастным садоводам закончил третий». И толпотоиды, дружно развернувшись, скрылись за кучами мусора. — Ой, Микола, ты бы поосторожнее высказывался, — начал головой зыбчих, — а то своими пламенными речами доведешь местный народ до революции. — Ну и что? — пожал плечами по отцу. Нам от этого все равно плохо не будет. — Зато нам будет плохо. — когда сюда, к выходу из тоннеля, регулярно войска подтянутся. Встряла в разговор Сара Штольц. Может быть, выберемся из этой свалки куда-нибудь подальше? Харн, ты там уснул? Небесный контрабандист, который даже во время драки толпатоидов так и не вышел из задумчивости, вдруг встрепенулся и осмотрелся по сторонам. Несколько секунд он внимательно вглядывался в кучу мусора, а затем издал звук, похожий на счастливое хрюканье свиньи, по самой уши провалившейся в вожделенную отстойную яму. И не успел никто из землян задать небесному вопрос, как он заявил, что знает, где группа вышла из-под земли и уверенно пошел вперед. А через пять минут Харм вывел их со сценизатором, тому самому дачному поселку, в котором спецназовцы провели всю ночь. Дальнейшее путешествие особых проблем не вызвало. Уже проторенной дорожкой группа вернулась на завод переработки вторсырья, а оттуда, не встретив никаких препятствий, их сосценизаторы перебрались еще в один тоннель, по которому они и пришли в столицу Лоны. По пути, правда, бойцы несколько раз засекали военные патрули, гонявшие вдалеке по городским улицам с такой скоростью, будто за рулем боевых машин сидела по шумахеру, а один раз спецназовцам пришлось прятаться от летающей тарелки, борозившей небо на севере столицы, но противник их так и не заметил. Уже скрывшись в подземелье, Шнегин подумал, что выглядит весь их побег крайне подозрительно. Конечно, о существовании подземного хода знали немногие, но ни один же командир гарнизона владел этой тайной. Кто-то еще должен был знать, где находятся выходы на поверхность и послать к ним войска. Однако, сколько старшина не оглядывался... Он так и не смог увидеть какой-либо активности в точке их выхода из тоннеля. А Разве что летающая тарелка над тем местом пролетела. Но и это было уже где-то через полчаса после того, как иксосценизаторы оттуда ушли. А ведь блокировать земля на выходе войска мамидов должны были сразу же, как только поняли, что люди нашли тайный выход. Из апартаментов командира, ну и так далее, и тому подобное. В общем, многое в поведении инопланетян, в том числе и интенсивность прочесывания улиц, показалось старшине непонятным. Но субо задумываться над этими странностями Шнигин не стал. Во-первых, потому что у инопланетян могут быть свои собственные порядки. И сейчас, вместо того, чтобы искать горстку людей, они все силы бросили на поиск корабля, на котором эти люди прибыли на лону. Во-вторых, нужно было убраться из столицы подальше и попасть на свой космический корабль до того, как войска маммидов, направляемые небесными, его обнаружат. Ну а в-третьих, плевать старшина хотел на военную выучку инопланетян и принятые у них в порядке. Если эти олухи оказались настолько необученными, что позволили людям трижды провести их, учитывая сражения у триваарских топий, то землянам это только на руку. И если все пойдет так же хорошо, как уж получилось, то получить информацию о том, куда инопланетяне смогли спрятать группу Орлова, их социнизаторы точно смогут. Путь по тоннелю до того места, где их социнизаторы оставили свой космический корабль замаскированным и со всеми системами безопасности, работавшими на максимальной мощности, занял достаточно много времени. В дороге самой большой обузой для группы оказался Харм. Контрабандист полился в конце процессии, стенал, жаловался на бессонную ночь, постоянную беготню и заверял всех, что если ему не позволят хоть чуть-чуть отдохнуть, то он просто ляжет и умрет».